Глава вторая. Подслушанный разговор. Правила хорошего тона требуют, чтобы воспитанные люди при первом знакомстве называли свое имя. Поэтому я прошу разрешения представить вам себя как Пола Барклия, бакалавра медицины, недавно, совсем недавно получившего эту степень и теперь занимающегося медицинской практикой. Замещая беднягу Дика Барнерда воспитанника школы Святой Маргариты, в настоящее время поправляющего свое расстроенное здоровье морским путешествием, мне нужно было отправиться в Невил Корт, чтобы навестить одного пациента, проживающего в доме номер 49. Я не знал, где находилось это место, и не ожидал увидеть перед собой ряд привлекательных маленьких домиков, стоящих в красивой зеленой аллее, залитой солнцем. Я был так заворожен этим неожиданным зрелищем, что пришел в себя только тогда когда рука моя схватилась за звонок и уже после этого я увидел внизу небольшую дощечку на которой значилась мисс оман дверь довольно резко открылась и небольшого роста женщина средних лет пристально меня оглядела может быть я позвонил не туда спросил я должен сознаться что это вышло довольно глупо как я могу вам на это ответить сказала она — Думаю, что не туда. Мужчины всегда так делают. Позвонят, а потом выражают свои сожаления. — Я слишком далек от того, чтобы выражать сожаления. Уже одно то, что я имел честь познакомиться с вами. — Вам кого угодно, — спросила она. — Мистера Беллингема? Вы доктор? — Да, я доктор. — Идите за мной наверх, только осторожнее. Не наступайте на доски. Я прошел через просторную прихожую и, следуя за моей провожатой, поднялся по прекрасной дубовой лестнице, осторожно ступая по ковру, лежавшему посредине. Поднявшись на следующий этаж, мисс Оман отворила дверь и, указывая на комнату, сказала, «Войдите сюда и подождите, я передам ей, что вы здесь». «Я ведь сказал, что мне нужен мистер Беллингем!» Начал было я, но дверь захлопнулась за мной, а мисс Оман быстро зашагала по лестнице вниз. Я очутился в несколько неловком положении. Комната, на которую мне было указано, соединялась с другой, и хотя дверь была закрыта, мне, к моему великому неудовольствию, пришлось услышать разговор, происходивший по соседству. Сначала, правда, доносились глухие звуки, потом послышались отдельные фразы, и, наконец, чей-то сердитый голос ясно и выразительно произнес. «Ну да, я говорил и повторяю опять заговор». «Мошенничество! Вот к чему дело идет! Вы хотите обобрать меня?» «Что за выдумки, Готфри?» — послышался ответ, однако в не столь повышенном тоне. Но тут я громко закашлял и подвинул стул. Разговор за дверью продолжался, но разобрать его было уже нельзя. Затем снова раздался громкий и сердитый голос, говоривший «Но я утверждаю, что вы выступаете с обвинениями! Вы намекаете, что я прикончил его!» «Вовсе нет!» — послышался ответ. Я повторяю только, что ваше дело установить, что с ним произошло. Ответственность остается на вас. — На мне? — раздался первый голос. — А почему не на вас? Ваше положение, если уж на то пошло, достаточно щекотливое. — Что? — прогремел другой. — Вы хотите сказать, что я убил своего собственного брата? Во время этого удивительного разговора я стоял сначала неподвижно, не зная, что мне делать, потом, наконец, сел в кресло и заткнул уши. Некоторое время я пробыл в таком положении, пока не услышал, что позади меня захлопнулась дверь. Я вскочил и с некоторым смущением обернулся. Я знаю, что вид у меня был довольно смешной. Передо мной стояла молодая девушка высокого роста, очень красивая, вся в темном. Рука ее держалась за дверную скобу. Она приветствовала меня легким поклоном. «Я должна извиниться, что заставила вас дожидаться», — сказала она мне показалось, что в уголках ее губ мелькнула улыбка, и это напомнило мне неловкое положение, в котором она меня застала. Я пробормотал, что это не имеет значения, и начал был расспрашивать о больном, как вдруг из соседней комнаты опять послышался голос, выговаривавший с резкой отчетливостью. — Я говорю вам, что мне нечего делать с такого рода предложением. Черт возьми, это настоящий заговор и больше ничего! Мисс Я понял, что это была она, густо покраснела и, сердито сдвинув брови, сделала несколько шагов по направлению к двери. Но оттуда как раз в этот момент выскочил небольшого роста щеголевато одетый мужчина средних лет. — Ваш отец, Руфь-безумец! — воскликнул он. — Самый настоящий безумец! И впредь я отказываюсь вступать с ним в какие бы то ни было отношения. Настоящее свидание имело место не по его инициативе, холодно ответила мисс Беллингем. — Да, не по его! — последовала гневная реплика. — Мое великодушие было им не понято. Да что говорить теперь? Я старался сделать все для вас как можно лучше. Теперь я умываю руки. Не трудитесь провожать меня. Я знаю дорогу. Прощайте! И с холодным поклоном, бросив беглый взгляд на меня, говоривший покинул комнаты, хлопнув за собой дверью. — Я должна просить прощения за такой странный прием, — сказала мисс Но, я думаю, врачей нелегко чем-нибудь удивить. А теперь я проведу вас к пациенту. Она открыла дверь, и я последовал за ней в соседнюю комнату. — К вам посетитель, — сказала она. — Доктор... — Барклый, — сказал я. — Я заменяю в настоящее время моего друга, доктора Барнарда. Больной, симпатичный наружности человек, лет 55, сидел на постели, обложенной грудой подушек. Он протянул мне трясущуюся руку, и во время рукопожатия я обратил внимание, как сильно она дрожала. — Здравствуйте, сэр, — сказал мистер Беллингем. — Надеюсь, доктор Барнард не болен? — Нет, — отвечал я, — он отдыхает на Средиземном море. Мы обменялись еще несколькими словами, после чего я приступил к делу. — Давно ли вы больны? — спросил я. — Сегодня неделя, — отвечал он. Фонс это Мали Источник и начало зла — кабриолета, прокинувший меня посреди улицы против здания суда. Виноват в этом я сам, но мне от этого не легче. Вы сильно ушиблись? Нет, не могу сказать, но я все-таки повредил себе при падении колена. Испытал и общее потрясение, слишком старое для таких передряг. Это со многими случается. Верно, но в двадцать лет перенести это легче, чем в Пятьдесят пять. Впрочем, колено теперь как будто поправилось. Вы сами увидите, что я им двигаю свободно. Самое скверное это мои проклятые нервы. Я раздражителен, как черт, нервничаю, как кошка, и по ночам не могу спокойно спать. Я отметил дрожащую руку, которую он протянул мне. Он не походил на пьяницу, но все же. Вы много курите? дипломатично спросил я. Он взглянул на меня хитрым взглядом и усмехнулся. — Вы крайне деликатно подходите к делу, доктор, — сказал он. — Нет, я много не курю. Я вижу, что вы и теперь поглядываете на мою дрожащую руку. Ну что ж, так и должно быть, я не обижаюсь. Доктора на все должны обращать внимание. Впрочем, обычно моя рука достаточно тверда, если только я не взволнован. Но малейшее возбуждение заставляет ее трястись, как желе. А факт тот, что я только что имел неприятную беседу, — Я думаю, — вмешалась мисс Беллингом, не только доктор Баркли, но и все соседи знают теперь об этом. Беллингем конфузливо улыбнулся. — Боюсь, — сказал он, — что дал волю своему темпераменту. — Слишком я импульсивный старик, доктор, и когда выйду из себя, то способен выложить все на чистоту, не выбирая выражений. И чересчур громко добавила его дочь. — Знаете ли вы, что доктор Баркли... Вынужден был заткнуть себе уши. Она взглянула на меня, и какая-то искорка блеснула в ее серых грустных глазах. «Очень жаль, моя дорогая», — сказал Беллингам, — «но надеюсь, что больше этого не будет. Этого милого джентльмена, я думаю, мы видели в последний раз». «Я тоже так думаю», — ответила она, и затем прибавила. «Я не буду мешать вашей беседе. Я буду в соседней комнате на случай, если понадоблюсь». Этот кабриолет начал Беллингем, как только его дочь вышла. Был лишь последней каплей. Он довершил то, что давно уже готовилось. За последние два года я испытал бездну всяких неприятностей. Впрочем, я полагаю, что нет надобности надоедать вам подробностями моих личных дел. Все, что имеет отношение к нынешнему состоянию вашего здоровья, представляет для меня интерес. Если только вы не пожелаете о чем-нибудь умолчать, — сказал я. — Умолчать! — воскликнул он. — Неужели вы встречали какого-нибудь больного, которому не хотелось бы говорить о состоянии своего здоровья? Обычно предпочитают молчание второго собеседника. — Во всяком случае, ваш настоящий собеседник не принадлежит к их числу. — Ну, хорошо, — сказал Беллинга, Я позволю себе роскошь рассказать вам о всех моих неприятностях. Около двух лет тому назад я лег в постель джантменом с независимым положением и прекрасными видами на будущее, а утром проснулся буквально нищим. Не особенно приятная перемена, согласитесь, в моем возрасте. Неприятное во всяком возрасте, — вставил я. И это еще не все, — продолжал он, — потому что в тот же самый момент я потерял своего единственного дорогого брата, с которым я был в прекрасных отношениях. Он пропал, исчез с лица земли. Да вы, вероятно, слышали об этом случае. Проклятые газеты одно время только и кричали об этом. Он внезапно покраснел, заметив без сомнения, что и я изменился в лице. Теперь я, конечно, вспомнил все. Еще тогда, когда я входил в этот дом, какая-то струна слабо зазвучала в моей памяти, а последние слова моего пациента полностью воскресили воспоминания о загадочном случае. «Да, — сказал я, — — Припоминаю этот случай, о нем говорил наш преподаватель судебной медицины. — В самом деле, — спросил Белингим, что же он говорил? — Он отметил его как случай, который со временем приведет ко многим юридическим осложнениям. — Клянусь Юпитером, — воскликнул белингем он оказался пророком. Юридические осложнения? Да, их достаточно. И все-таки ручаюсь вам, что он не мог предвидеть, какой адский узел завяжется вокруг этого дела. Кстати, как его фамилия? — Торндайк, — ответил я. — Доктор Джон Торндайк. Торндайк. Медленно, задумчивым тоном, повторил Беллингем. Как будто я слышал его имя. Ну, конечно, я слышал о нем от моего друга, юриста Марчмонта, который упоминал его в связи с таинственным исчезновением некоего Джеффри Блэкмора. Припоминаю теперь, что доктор Торндайк блистательно распутал это дело. Решусь сказать, что ему было бы очень интересно услышать что-нибудь и о вашем деле, — заметил я. — Думаю, что да, — последовал ответ. — Но никто не может даром отнимать время у какого-либо профессионала, а заплатить ему я не в состоянии. Это, кстати, напоминает мне, что и у вас я отнимаю ваше время, болтая о своих чисто личных делах. — Мои утренние визиты окончены, — сказал я, — да и ваше дело представляет слишком большой интерес. Полагаю, впрочем, что я не должен расспрашивать вас о характере юридических затруднений. Да, не должны, если только вы не хотите задержаться здесь до вечера и возвратиться домой в состоянии безумия. Но о сущности дела я вам скажу вкратце. Все волнения возникли в связи с завещанием моего бедного брата. Во-первых, завещание не может быть принято к исполнению, потому что нет полной уверенности, что мой брат умер. Во-вторых, если бы оно и могло быть утверждено, то все его имущество перешло бы к людям, которых он вовсе не стремился облагодетельствовать. А само завещание — это такой дьявольский нелепый документ, какой только могла создать извращенная изобретательность бестолково-упрямого человека. Вот и все! Вы осмотрите мое колено!» Берингем все более и более волновался, говоря о своем деле, и кончил повествование чуть ли не криком. Лицо его покраснело, весь он дрожал, Я решил, что лучше всего прекратить нашу беседу. Я осмотрел поврежденное колено, которое было теперь почти совсем здорово, сделал и общий осмотр пациента. Затем дал ему подробные указания, как вести себя, и стал прощаться. «Помните же, — сказал я, пожимая ему руку, — ни табаку, ни каких-либо волнений. Старайтесь жить спокойной растительной жизнью». «Все это очень хорошо», — проворчал он. «Ну а если будут сюда приходить люди и волновать меня...» «Не обращайте на них внимания», — сказал я, и с этим прощальным советом я вышел в другую комнату. Мисс Беллингем сидела за столом с целой пачкой записных книжек в синих обложках. Две из них были открыты, показывая страницы, убористо исписанные мелким четким почерком. Она поднялась, когда я вошел, и вопросительно на меня посмотрела. — — Я рекомендовал бы вашему отцу какое-нибудь легкое чтение, как противоядие против умственного возбуждения, — сказал я. Девушка слабо улыбнулась. — Конечно, это было бы полезно, — заметила она и затем спросила. — А еще вы даете какие-либо наставления? — Да, я дал еще один совет — поддерживать веселое настроение и избегать забот и волнений. Но думаю, что это трудно исполнимо. — Конечно, — не без горечи отвечала она. Совет ваш превосходен, но людям в нашем положении трудно быть веселыми. Однако не надо, по крайней мере, распускать себя, не надо создавать себе лишних забот, их слишком много и без того. Но вы, разумеется, не можете входить в такие подробности. Боюсь, что действительно не могу принести пользы, но я искренне надеюсь, что дела вашего отца сами собой скоро поправятся. Она поблагодарила за доброе пожелание, проводила меня до калитки и с легким поклоном и холодным рукопожатием простилась со мной.